Глава 10. Космополитический режим Хрущева на любые попытки русских людей противостоять произволу советских властей отвечал расстрелами и тюрьмами. Только за 1961-64 годы во время подавления безоружных демонстраций протеста были убиты 31 и ранены 44 человека. Во второй половине 50 начале 60 годов в некоторых городах России произошли стихийные массовые беспорядки. Первый такой случай был отмечен в июне 1957 года в городе Подольске Московской области. На слухи о том, что работники милиции убили задержанного шофера, поднялось 3000 горожан, требовавших наказать виновных. В 1961 году такие стихийные акции протеста произошли в пяти городах, Краснодаре, Бийске, Алтайский край, Муроме, Владимирская область, Александрове, Владимирская область, Беслане, Северная Осетия. Русские люди выступали против милиции и местных партийных органов, обвиняя их во взяточничестве, бездушном отношении к нуждам населения, их жалобам и просьбам. Толпы доведенных до отчаяния людей врывались в помещения райкомов партии, отделений милиции, протестуя против произвола властей. В Краснодаре против властей двинулось 1300 человек, в Бийске 500 человек, в Муроме 1500, в Александрове 1200, в Беслане 700 человек. Во всех случаях против безоружных протестующих людей использовалось стрелковое оружие. Прицельными выстрелами в толпу в этих городах убили 7 человек, из них четверых в Александрове. 14 получили ранения, а 85 человек осуждены на большие сроки заключения. В подмосковном городе бронницы в 1964 году русские люди поднялись против милиции, избившей до смерти горожанина. Вместо наказания виновных власти привлекли к уголовной ответственности 7 человек из числа протестовавших против милицейского произвола. Самая крупная вспышка народного недовольства произошла в Новочеркасске. Здесь местные власти поставили русских людей в такие условия, что им ничего не оставалось делать, как бастовать. Все началось с того, что с января по май 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе несколько раз снижали расценки. В целом, примерно на треть. Последним в мае понизили расценки рабочим сталелитейного цеха. А утром 1 июня по центральному радио объявили о повышении цен на мясо и масло. На заводе не решалась жилищная проблема. Оплата за частные квартиры составляла в ту пору от 35 до 50 рублей в месяц, то есть 20-30% заработка. В магазинах не было мясных продуктов, а на рынке они стоили очень дорого первого числа по дороге на работу люди возмущались повышением цен. В стальцехе рабочие собирались кучками. В цех пришел директор завода и сказал рабочим, не хватает деньги на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером. Эти слова и стали той искрой, которая привела к трагедии. Рабочие включили заводской гудок, к заводу стали стекаться рабочие второй и третий смен. Началась забастовка, появились плакаты. «Дайте мясо, масло, нам нужны квартиры». На следующий день около 7 тысяч рабочих с красными знаменами портретом Ленина двинулись на центральную площадь города, где их ждали танки и автоматчики. Мирное шествие было расстреляно. Погибло 24 человека, в том числе один школьник. 30 человек получили ранения. Убийствами руководили несколько членов политбюро ЦК КПСС по тогдашнему Президиума, находившаяся в Новочеркасске и державшая постоянную связь с Хрущевым. После подавления демонстрации протеста власти сумели быстро взять инициативу в руки и даже использовать ситуацию в свою пользу, устроив хорошо организованный показательный процесс. О характере проведения работы свидетельствует записка генерального прокурора СССР Руденко и заместителя председателя КГБ, поданная лично Хрущеву. Цитата. «20 августа сего года в городе Новочеркасске Ростовской области закончился открытый судебный процесс по делу организаторов и наиболее активных участников массовых беспорядков, имевших место 1-3 июня 1962 года. На судебных заседаниях в дни процесса присутствовало около 5000 представителей общественности, в основном рабочих промышленных предприятий города Новочеркасска. Процесс прошел организованно, вызвал большой интерес как со стороны присутствовавших в зале суда, так и среди населения города. Все подсудимые, за исключением одного, виновными себя признали и раскаялись в совершенных преступлениях. В суде было допрошено около 70 свидетелей, которые полностью подтвердили данное имя на предварительном следствии показания и разоблачили преступную деятельность подсудимых. семь преступников – Зайцев, Макроусов, Кузнецов, Черепанов, Каркач, Сотников и Шувалов приговорены к расстрелу, остальные – к длительным срокам лишения свободы от 10 до 15 лет. Приговор суда – был встречен продолжительными аплодисментами переполненного зала и нашел широкий отклик и одобрение трудящихся города. Так плавильщик чугунолитейного цеха электровозостроительного завода «Кашин» после объявления приговора о расстреле семи подсудимых заявил «Собакам собачья смерть». Разливщик сталилитейного цеха «Копылов», одобряя приговор, сказал «Уму непостижимо, чего они хотели и что натворили» все они получили по заслугам. Рабочий завода постоянных магнитов Кочетов, обсуждая с товарищами результаты судебного процесса, заявил, суд шел правильно, разобрался объективно, приговор обоснованный и справедливый. Рабочий строительного управления номер 6 Князев по поводу приговора сказал, хорошо дали гадам, чтобы другим неповадно было. Кадровый рабочий железнодорожник Козюкала Выслушав приговор, заявил, подлые преступники шли против своих братьев и отцов. Правильно, что их расстреляют. Рабочие завода имени Никольского, Ваган, Бурцев, Лапка и Андреев, узнав о вынесенном приговоре, одобрили его. При этом Андреев сказал, приговор вынесен правильный, таких и надо расстреливать. Одобряют приговор также работники учреждений города, научные сотрудники и преподаватели учебных заведений. Так, например, научный сотрудник Политехнического института Заблудин говорил в отношении осужденных. «Это подонки общества, они совершили тяжкие преступления, и их надо расстреливать». Открытый судебный процесс оказал большое воспитательное влияние на население города. По просьбе рабочих в сборочном цехе электровозостроительного завода состоялось обсуждение хода процесса. Маляр Виляева при этом заявила, Правильно сделали, что устроили показательный процесс. Пусть люди знают, кто был запивалами в массовых беспорядках. Такие люди совершенно не вызывают сочувствия. Это отбросы рода человеческого. Если ранее часть людей не понимала происшедших событий, то теперь жители города Новочеркасска разобрались в их существе поняли, что беспорядки были спровоцированы уголовно-хулиганствующими элементами и с возмущением осуждают преступные действия бандитов и хулиганов. Конец цитаты. Не только пуля и клевета были уделом русских людей, протестовавших против произвола космополитического режима. Многих из них объявляли сумасшедшими и запирали психиатрические лечебницы. Именно с 50-х годов в СССР По указанию Хрущева начинают использоваться специальные психиатрические больницы, на излечение в которых направлялись инакомыслящие. В частности, в начале 60-х годов там содержались участники нелегально созданного в начале 60-х годов Союза коммунистов-сталинцев. Поводом для заключения в психлечебнице были монархические взгляды русских людей, а также активная приверженность их к православию. По мнению Хрущева, такие взгляды могли исповедоваться только психически ненормальными людьми. По этому диагнозу в психушке было заперто множество национально мыслящих русских людей. Приход к власти космополитический и антирусски настроенных деятелей привел к появлению в структурах советского аппарата большого количества лиц, способных на измену и предательство Родины. Чаще всего это были выходцы, дети или близкие из верхнего эшелона власти. Закономерно, что именно этот слой, оплодотворенный идеологией еврейских большевиков, больше всего генерировал из себя изменников Родины. Абсолютно аморальные, ненавидевшие и презиравшие свою Родину, многие представители этого слоя были готовы пойти на все ради денег и личного благополучия. В 1960 году 41-летний полковник ГРУ, работавший в Государственном комитете по координации научно-исследовательских работ, позднее Госкомитет по науке и технике Пеньковский, по собственной инициативе выходит на американское посольство и предлагает правительству США свои услуги. Карьерист и проходимец Пеньковский начал свою карьеру с женитьбы на дочери влиятельного советского генерала Гапоновича и службы при маршале Варенцове. У последнего он состоял по части выполнения разных щекотливых и интимных поручений. Имея доступ к высшим государственным секретам, Пеньковский начал активно торговать ими. Американская разведка получает от предателя совершенно секретные данные о советском ракетном, обычном и ядерном арсенале, о кадровом составе различных военных ведомств, чертежи последних военных разработок. Смертельно ненавидя свою родину, Пеньковский предлагает американскому правительству план нанесения первого атомного удара по Москве и победоносного начала Третьей мировой войны. По его плану, американское правительство должно тайно разместить портативные атомные бомбы в стратегически важных пунктах вокруг Москвы и уничтожить советскую столицу с ее миллионным населением. Предатель назвал 29 исключительно важных точек в Москве. Он описал каждое такое место, все значительное с военной точки зрения и ранее неизвестное американской разведке. В частности, основную штаб-квартиру Московского военного командования, резервную на случай чрезвычайной ситуации и штаб-квартиру ракетных войск стратегического назначения.